Глава вторая. Ах, это свадьба. В лазарете я и правда провела немного времени. Пара дней показалась вечностью, и эту вечность пытались растянуть еще на неделю, чтобы увериться наверняка, что я в порядке. Но я взвыла и потребовала отпустить меня на каникулы. Мне, дабы замять конфликт и не выносить информацию за пределы академии, зачли автоматом всю сессию. Слава тьме, что диплом досрочно не выдали – выпроводив пинком куда подальше, а то ректор Форнеос для своей жены и не такое мог сделать. Так что на каникулы меня отпустили с лёгкостью и сопровождением, во избежание, так сказать. Всё же я первый оживший труп на их совести и, похоже, с не ожившими и того меньше мороки. Я недовольно покосилась на лекаря, что трясся вместе со мной в повозке, запряжённой чёрными огнегривыми скакунами из папиной коллекции. У меня вся семья огненные маги, так что огня в моей жизни много с самого детства. Недаром поместье Неран находится в огненной степи. Здесь не каждый выживет, в основном демоны и стихийники, которым повезло родиться под знаком огня. И жара кругом, и сажа. Недаром многие называют мою родину адом. Преувеличивают, конечно. Зато туристов практически нет. Самые смелые сворачивают с четверть пути». Мы с Маквалом, который всю дорогу, казалось, ничуть не страдал от жары, как раз въехали через главные ворота столицы Готар. Высокие узкие здания с острыми крышами, огненные статуи на карнизах в виде пикирующих горгулей, вымощены черной плиткой тротуар с канавками, наполненными ярко-красной лавой, и огненные элементали, снующие туда-седа и довольно чувствительно кусающие прохожих за ноги. Я втянула наполненный серый воздух. «Ммм, запах дома». Покосилась на полу демона, у него следились и без того красные глаза, и он украдкой кашлял в рукав. «Надо было просить больше командировочные», – невзначай заметила я. «А я и просил». Просипел Маквелл, синюшность лица ему категорически не шла, но смотреть почему-то было приятно. Хоть и не сделал вроде ничего плохого, и не виноват ведь, что ко мне его на время каникул приставили. Хотя нет. Виноват, потому что согласился. «Потерпите немного», – сжалилась я. «Скоро легкие гарью покроются, полегче будет». На меня посмотрели с ненавистью. «У меня регенерация». Я вздохнула. «Сочувствую», – кликнула кучера, высунувшись из окна. Скелет, управляющий тройкой лошадей, не страдал от местного климата. От мук совести, между прочим, тоже. «Наш гость задыхается», – Перекрикивая свист ветра, обратилась я к верному слуге Тот понятливо кивнул. Вот, протянула дымящуюся лиловым дымом трубку лекарю. Мой довольный вид не оценили. «Это что?» – нахмурился подозрительно сопровождающий. «Черный табак», – ответила с гордостью. «Одна затяжка и...» «Всю оставшуюся жизнь буду харкать кровью», – договорил за меня лекарь. «Благодарю покорно. Оставьте для других врагов». Я бросила на него гневный взгляд. «Я имел в виду гостей». Тут же исправился он. «И вообще, передайте вашему помощнику, что порой вредные привычки убивают гораздо быстрее несчастных случаев. Это я вам как лекарь говорю». Я вернула трубку скелету, отвернулась и весь оставшийся путь глядела в окно, более не обращая внимания на надсадное кашлянье справа. «Ишь ты, грамотный». Просипел скелет, залихватски сжимая трубку зубами. А у меня вообще легких нету. И ничего». Я согласно угукнула. Чужие внутренние органы занимали меня в последнюю очередь. Ведь приехала я не просто на каникулы, а на собственную свадьбу. Скорая фамилия Ниран останется в прошлом, и ее сменит не менее звучная и даже более солидная «Диптон». Моё сердечко сладко замерло от воспоминания о женихе. Мы с Лексом знали друг друга с ранних лет, хоть у нас и была заметная разница в возрасте – 8 лет. Я разбивала коленки, а он сердца дамом. Когда мне было 16 я тоже попала под обаяние энергичного и улыбчивого блондина. Уж под что попал он, я до сих пор не знаю. Но после случайной, не случайной мной подстроенной встречи в главном парке Готтера, Мне регулярно стали присылать букеты редких пылающих роз. В общем, моя девичья мечта сбылась. Мы мечтали пожениться уже целый год. И вот сейчас он как раз заканчивал обязательную отработку по распределению после окончания Академии Дружбы Темных Народов. А значит, был волен сам выбирать, где ему жить и работать. Да здравствует независимость. На крыльце дома меня уже встречала семья. Папа, мама и наша верная кухарка Роза я ловко спрыгнула с повозки едва та остановилась повисла на шее папы обняла маить мокнула в щеку розу глаза отца удивленно уставились поверх моего плеча и пришлось пояснить скрывая вздох и раздражение мама папа позвольте представить маквел хис лекарь нашей академии он прибыл сюда ради научного исследования и я любезно пригласила его к нам вы же не против Я сделала наивнейшие глаза и мило улыбнулась. О том, что объект его научного исследования именно я, им знать не обязательно А ему о том, что мои родители не очень-то жалуют гостей. Но завтра все равно свадьба, так что им одним больше, одним меньше. «Конечно», — выдавил улыбку отец и протянул руку для знакомства. «Зирит Неран, чувствуете себя как дома». Лекарь с чувством пожал его ладонь и, давясь кашлем, поспешил вовнутрь. «Наивный, думает, что там станет легче. У нас ведь проветривают. Регулярно». «Адаптация», – пояснила задумчиво проводившим его взглядом родителям. Они несколько расслабились. «Странно, а похож на демона», – укоризненно пробормотала мама. «Наполовину, да и то не неогненной», – отмахнулась я. «А чья в нем вторая половина?» Без понятия. Демоны у нас в почёте, правда, не все. Вот был бы огненным, даже мой отец лично бы перед ним ковровую дорожку расстелил. Ведь их магия идеально подходит нашему климату и усиливает наш дар по родовой линии. Но истинные демоны, увы, здесь редкость. «Что же он тогда повязку не надел?» Наивно спросила Роза. «Их, между прочим, всем въезжающим в город выдают. Я, естественно, не взяла» а он посмотрел на меня и тоже не взял. Зря. Так гордость, засмеялась я. Он же думал, я не замечаю, как он в собственный воротник до манжеты дышит. Вы лучше расскажите, что нового? Родители замялись на секундочку, переглянулись. Да что нового? Выдавила улыбку мама. Жизнь у тебя новой начинается, доченька. Да уж, новее некуда, но она имела в просто свадьбу. «Как бы не твоя сессия, давно бы уже платье готово было», – посетовала она. «А то все в последний день». «Ну уж нет», – поняла я намек. «Переносить мы ничего не будем». «Естественно», – подтвердил отец. «Уже половина гостей в город прибыла. Одних твоих тетушек три штуки, и все с детьми. А я второй раз раньше, чем на своих похоронах. Их видеть не намерен». «Повезло, что у нас некромантов нет». А то бы он так уверенно не зарекался. Но у нас огонь всюду. Так что магам смерти работы нет. Тела кремируют, а не закапывают. Так что ни поднимать, не упокаивать некого. Что-то не о том я все думаю. Так, я заставила себя жизнерадостно улыбнуться. «Кто-нибудь будет кормить свою блудную дочь? А то какая же примерка натощак?» Роза ахнула, торопливо бросилась в дом, обгоняя нас а мне даже нервы не испортят аппетит в своём доме. В огненных степях всего два покровителя – «Матерь Тьма» и «Отец Огонь». Вот и обряд бракосочетания проводится только с их благословения. Дань традиции. Конечно, при мне ещё никому не отказывали, зато зрелищно. С утра я нарядилась в свадебное платье моей мамы, накануне подогнанное по размеру. Снова традиция, и я не имела ничего против тем более, что оно было красивым. Пышное, ярко-оранжевое, плавно переходящее в красное по краю подола. Оно переливалось и искрилось. Я сама стала похожа на язычок пламени, и мои светло-рыжие волосы, собранные в высокую прическу, этот эффект только усиливали. Вчера встретиться с Лексом не позволили. Примета плохая. Но у меня и без того было столько хлопот, что я не расстроилась. Соскучилась, конечно. Ну что значит 24 часа в сравнении с целой жизнью, что нам предстоит провести вместе? И вот этот час настал. Храм, величественный, нагоняющий ужас, заставляющий сердце трепетать от предвкушения и восторга. Он располагался у подножия вулкана, выточенный из цельной глыбы застывшей магмы. И гости уже собрались под его сводами, чтобы посмотреть, как я шагну в новую жизнь. Только сейчас, когда отец вел мимо них меня к алтарю, я все-таки заволновалась. Наряженный в лучший костюм, он спешно шел рядом, а моя рука покоилась в сгибе его локтя. Он был спокоен и уверен, и я всем сердцем впитывала его спокойствие, чувствовала его поддержку. Я не смотрела по сторонам, делая маленькие аккуратные шаги, чтобы случайно не наступить на подол. И замешкалась, увидев жениха. Идеально чёрный строгий костюм, пылающая живым пламенем роза в лацкане пиджака, обычно находящиеся в беспорядке светлые волосы, аккуратно уложены. Влюблённые глаза горят красным, прорезая полумрак. «Красным? Что-то я не поняла. Это кто?» – спросила поражённая отца и остановилась как вкопанная, потому что к жениху прилагалась ещё и пара чёрных кожистых крыльев, которых в прошлую нашу встречу... Точно не наблюдалось. «Лекс, кто же еще?» С таким невозмутимым, беспечным лицом произнес отец, крепче зажимая в локти мою руку. Что я сразу поняла? То, что нам вчера не позволили встретиться, вовсе не только дань традициям. Что-то я его таким не знала. «Только попробуй нас опозорить», пригрозил отец сквозь зубы. «Опозорить?» «Бегством». Правильно расшифровал он мой возмущённый взгляд. Вот ещё. В нём проснулась демоническая кровь? Скрывая восторг, уточнила я. Да. Кивнул отец еле заметно и добавил чуть слышно. Надеюсь, не надо тебе объяснять, насколько это всё меняет. Конечно, нет. Зря я что-ли выросла в огненных степях, где только глухой и слепой не знал, что в предках семьи Диптон был огненный демон. Да непростой а один из сильнейших. И вот именно у моего будущего мужа эта кровь заговорила. Я самая счастливая девушка на свете. Бежать я все же собиралась. Вперед к алтарю. Обнять, поцеловать, поздравить. И всматриваться, всматриваться в будущего мужа, выискивая изменения в таких знакомых чертах. Новая магия неизменно накладывает свой отпечаток, а проснувшаяся магия древнего демона приносит престиж и усилить дар моих с ним детей, будущих. Я ни за что не откажусь от брака, даже если у Лекса вдруг отрастут клыки или рога. Хотя нет, рогов не надо. Я медленно приближалась к базальтовому алтарю, в углублении которого горел огонь. Рядом меня ждал Лекс, а напротив жрец, облаченный в черно-красной одежды. Сквозь красную вуаль атмосфера оказалась зловещей, словно напитанная кровью. Зато она скрывала мою глупую счастливую улыбку, неизменный атрибут без пяти минут замужней девушки. Лекс ободряюще улыбнулся, когда я остановилась рядом, и отец вложил мою ладонь в ладонь жениха, одобряя этот брак и доверяя ему меня. Это было так трогательно, что из моих глаз чуть не пылились слезы. Но я сдержалась, потому что главное было еще впереди. «Перед лицом Отца Огня и Матери Тьмы я приветствую вас в огненном храме», — зычно начал свою торжественную речь жрец. «Что может быть прекрасней любви, объединяющей молодые сердца? Что искренней огненной страсти, что достойней благословения наших покровителей?» Повторял он высокопарные, но хорошо заученные за много лет фразы. Мы внимали серьезными лицами, ведь именно так принято вступать в брак. александр Диптон, ты готов взять мими мимигрет Ниран в жены? Любить ее, защищать, принести в жертву каплю собственной крови в знак верности слову?» Мое сердце взволнованно затрепетало. Во время секундной паузы, которая показалась мне вечностью. «Да», – твердо произнес он, и я не сдержала вздох облегчения. Жрец повернулся ко мне. «Мимигрет, Ниран, готова ли ты стать женой Александра Диптона? Любить его, уважать, хранить очаг и принести в жертву каплю крови в знак верности слову?» «Да». Дрожащим голосом пропищала я. Жарец важно кивнул и достал из складок плаща ритуальный нож, больше похожий по размерам на тесак, которым с хрустом можно перерубить нежные куриные косточки на кухне. От кухонного он отличался более узким лезвием, которое по краю светилось красным, словно было раскалено, и черной изогнутой рукояткой, украшенной крупными рубинами. Лекс без колебаний протянул вперед руку, Оголяя запястье и острие ножа, тихонько ширкнуло по белой коже. Алая капля плавно скользнула вниз, в пламя горевшее на алтаре безо всякого горючего. Огонь взметнулся вверх, одобряя угощение. Настала моя очередь. вида крови я не боялась, царапин тоже. Поднесла руку, позволяя жрецу надрезать и мою кожу. Моей кровью огонь подавился, закашлялся черным дымом. Жрец нахмурился, но не успел ничего сказать. Лекс твердо схватил мою руку. «Продолжайте церемонию». Медленно и угрожающе процедил он. «Но...» — попытался возмутиться мужчина. «Продолжайте». С нажимом повторил мой жених, пристально глядя ему в глаза. «Огонь не потух. Значит, плата принята». «Плата принята», — глухо согласился он. «Властью, данной мне покровителями, объявляю вас!» Взял наши соединенные руки и, накрывая своими ладонями, опустил в светилищное пламя. И раздался взрыв. Меня отшвырнуло на 2 метра. Больно ударившись, я откинула с лица красную вуаль. Жрец и Лекс, вытаращив глаза, смотрели на меня, а руки их спокойно были погружены в углубление с огнем, который меня не принял. «Ваш союз не благословляют», — опомнившись, торопливо произнес жрец, и пламя алтаря потухло. «Жени нас! Быстро!» — разозлившись Лекс сгреб служителя за грудки. И без того не отличавшийся покладистым характером парень с проснувшейся демонической кровью стал совершенно вспыльчивым. И теперь не признавал слова «нет» ни в каком виде, как и все демоны. «Не могу!» — прохрипел тот. «Врёшь! Она любит другого!» В отчаянии вскричал жрец, и все взгляды устремились прямо на меня. Маквелл как раз суетился рядом, проверяя, не повредила ли я чего, когда упала, так что подозрительными взглядами одарили нас обоих. «Бред!» – возмутилась я, поднимаясь на ноги и отталкивая лекаря от греха подальше, а точнее, ради его собственного блага. И без того красные глаза Лекса засветились ярким огнём. «Жутко, но прекрасно!» «Я тебя люблю!» — умоляюще вскричала я, не стесняясь толпы зрителей. «Это ошибка!» Кулаки его напряженно сжались. Он поддался вперед, собираясь сделать шаг навстречу. «Огонь и тьма не могут врать!» Тихо, но очень отчетливо, произнес жрец. И Лекс замер на месте. На мгновение в глазах потемнело. И перед внутренним взором я чутко увидела ухмыляющегося некроманта. Настолько чётко, что чуть не захлебнулась от ярости. Сердце тут сдавило знакомой ноющей болью, словно часть меня забрали. А потом оно забилось сильнее. «Нет, нет, нет! Это всё противоестественно! Я не могу любить его! Разве я не хозяйка своему сердцу? Ненавижу, ненавижу!» Я моргнула, сгоняя на вождение, и подняла взгляд на настоящего любимого. Того, с кем нас связывали совместные прогулки, поцелуи под луной. При мысли о поцелуях вспомнились другие губы. Сухие и тонкие, оставшиеся неподвижными под моими губами. Не дрогнувшие даже. «Черт! Опять он в моих мыслях! Сволочь какая!» Лицо Лекса болезненно исказилось, словно каждый взгляд на меня приносил ему боль. Я хотела вскочить, подбежать к нему, обнять, но меня удержал Маквал, крепко схватив за плечо. «Никогда не приближайся к разъяренному демону», – прошипел он мне на ухо, «даже если он демон только наполовину, особенно, когда в нем только проснулась кровь». «Я осталась на месте», – Смотреть на пылающий алтарь, на валяющийся на полу растоптанную фату, на разочарованного жениха. Теперь уже бывшего жениха, который развернулся и твердо, и молча пошел к выходу, все ускоряя шаг. Гости перед ним почтительно расступились и в конце он перешел на бег, развернул крылья, едва преодолел порог храма и устремился в небо. «Но как же тебя угораздило-то?» — со вздохом произнес отец, помогая мне подняться. «Кто он хоть?» И тут я не выдержала, слезы покатились из глаз. Я уткнулась в грудь отца и всхлипнула. «Козел он!» «Не реви», — строго приказал папенька. «Но с козлом своим разберись». Я все равно ревела, теперь уже дома на плече умаквала. Громко, с подвываниями, упиваясь собственным горем. У полудемона тоже слезились глаза. Он укратко шмыгал носом, и я утешала себя, что это он из солидарности, а не из-за нашего невыносимо прекрасного воздуха. Родители расстроились. Гости со стороны жениха сплетничали о несчастном женихе и подлой невесте, что обманом хотела заполучить новоявленного огненного демона. Гости со стороны невесты жалели меня, которую насильно хотели выдать замуж, несмотря на чувства к таинственному незнакомцу. Короче, чуть до драки не дошло. А мне плевать было, я только реветь и могла. Родители даже допрос мне не стали устраивать, отложили до лучших времен. Наревевшись вдоволь, я уснула. Во сне я бродила по бескрайней пустыне. Черный камень, мутная дымка, потрескивающие островки огня вдали этот огонь манил меня но едва я пыталась бежать в его сторону, как он начинал удаляться снова и снова пока я обессиленная, не уселась на горячую землю мими греет донеслось издалека я подняла голову прислушалась мими греет твердо но раздраженно донесся снова незнакомый мужской голос Словно человек уже давно и безуспешно звал меня. Человек. В пустыне. Незнакомый. Наверное, не следует отзываться. «Я здесь!» Все-таки откликнулась я с надеждой. Туман вокруг тут же стал гуще, плотнее, вязко окутав холодом мое лицо. Теперь я не видела даже островки огня, которым так стремилась. И голоса больше не слышала. Хотела идти... И не знала, куда. На меня спускалось равнодушие. И я встряхивалась, гнала его прочь. Из глубин тьмы подкрадывались извивающиеся щупальца, тянулись ко мне. Я вскакивала, пыталась метнуть в них огненный шар, но магии не было. Совсем не было. И чувство такое, как будто ампутировали часть тела. Но для ночных чудищ было достаточно того что я вскакивала на ноги, и они медленно отступали в глубину тумана, притаиваясь, выжидая. «Вот ты где!» С облегчением раздалось прямо за моей спиной. «Чуть не наступил на тебя. Чего сидишь?» Я обернулась и увидела темный силуэт мужчины. «Выход!» Я от растерянности неожиданной встречи даже икнула. «Ищу!» «Ищешь. Но это хорошо, что ищешь». Голос его был хриплым, похожим на карканье ворона, а вот лица я не разглядела. «Пошли со мной, выведу, если не струсишь». Я доверчиво жала протянутую руку, встала с его помощью. Едва мы сделали шаг, как весь окружающий мир обрушился на нас, шипением, подозрительным шорохом, сверкающими глазами из темноты, вязким туманом. По ноге скользнуло что-то склизкое, И я невольно вскрикнула. «Пугают. Не останавливайся», — ровно заметил мужчина. «Нас хотят съесть?» Я испуганно прижалась к нему всем телом. «Нет». Он усмехнулся, и тон его стал намного мягче. «Нас хотят оставить здесь навсегда». И взмахнул рукой. Фиолетовая вспышка прорезала тьму, с визгом бросились прочь мелкие вертлявые твари, и мы ускорили шаг торопясь по расчищенной полосе вперёд, как по тропинке. И снова взмах руки. И ещё. Туман проникал в нос, в рот, в уши. Нашёптывал, манил, убаюкивал. «Не слушай. Меня болезненно дёрнули за руку. Не вздумай здесь спать. Себя забудешь, и я тебя потеряю. Лучше говори». «Что говорить? Язык слушался меня лениво, и действительно больше всего на свете». Хотелось прекратить этот изматывающий шаг, прикрыть глаза. «Неважно». Тон его был резок, с руки вновь слетела яркая вспышка. «Хоть о чем. Главное, не усни на ходу». «У вас есть магия», – заинтересованно заметила я. «А моя пропала куда-то. Почему?» «Потому что специальность у меня такая», – вздохнул он. «И вообще, я не рассчитывал, что говорить будем мы оба». «А я не люблю длинные монологи», — насупилась я. «Я тоже. Особенно чужие», — согласился мужчина. «И вообще тишину предпочитаю. Но потерплю. Главное, не усни, помнишь?» «Помню», — вяло отозвалась я. «О чем можно говорить с незнакомцем, особенно если знаешь, что он тебя, скорее всего, и слушать не будет? Уж точно не о сокровенном. А песни петь можно?» Вдруг оживилась я. Он хмурый совсем невесело посмотрел на меня. «Заунывные? Не рекомендую». «Нет-нет», – замотала я головой. «Веселые, бодренькие. О, частушки можно?» Лицо мужчины сделалось совсем несчастным. «Только сильно не фальшив», – попросил он обреченно. Петь при незнакомце тоже было не по себе. а частушки и невозможно петь, только орать». Вот я и старалась, зато от моего надрывного голоса, кажется, даже туман отступил, а мужчина держался. Ведь мы в озере купались, за русалками гнались, в хвостах чешуйки рыбьи для втрех зелий подошли. Тяжелый вздох моего спутника, и я продолжаю. Бесенята, бесенята, бесенята, сволочи, напилися самогоной и ору до полночи. О, не полюбила и повесила портрет, так всю ночь картина выла, отключите лунный свет. А у демона рога, как у нашего быка, хвостик и копытца, как не ошибиться. Ведьмы в озере ныряли, только зря старались, за корягу зацепились, без белья остались. Некромант бухой сидит и на кладбище глядит. Неспокойно на погосте. Ночью зря играл он в кости. На меня посмотрели крайне неодобрительно, но промолчали. А мне тема некромантов понравилась. Зомби рядышком сидит и ушами шевелит. Некромант наш заигрался, над студентом потешался. У меня уже в горле пересохло от моих музыкальных талантов. Мужчиной овладел нервный тик когда мгла расступилась открывая нашему взору огненный остров. Точнее, вблизи этот остров выглядел просто стеной огня, довольно натурально пышущей жаром. «Нам туда», — буднично заявил мужчина. «И это... можешь больше не петь». Я нервно сглотнула, хотя чувствовала, всем нутром чувствовала, что надо идти вперёд, но сделать шаг в огонь не могла. «Пошли!» Настойчиво повторил мой спутник. «Ну, почему именно огонь?» а разве не огонь твоя стихия? Или ты хочешь оставить его здесь, лишиться дара?» «Нет», – прошептала я. Терять дар было страшно. Взглянула на мужчину, вокруг которого искрился фиолетовый щит и почувствовала острый приступ несправедливости. «А на меня?» – возмутилась я. «А на тебя?» Он серьезно посмотрел сверху вниз. Не рассчитано. Наверное, на глаза мои навернулись слезы, потому что тон его смягчился. Это твое личное испытание. Твой огонь. Твоя. Он осекся и не стал договаривать. Что моя? Пытливо посмотрела в его глаза. Темно-зеленые, глубокие, насыщенные. Неважно. Отмахнулся он. Важно лишь, готова ли ты вернуться домой. Я готова. Заверила я и сжала его ладонь крепче. «Вы только не отпускайте, ладно?» Он вздохнул. Рука его была живой, настоящей, как единственный якорь в этом странном, размытом, наполненном туманом мире. «Держись!» – буркнул он неловко. И мы шагнули в пламя. Оно трещало, гудело, взвивалось кверху, скользило по одежде, волосам, облизывало щеки. Но сама я не загорелась. Моя стихия. Моя, но такая чуждая. Я вдыхала раскаленный воздух, тлели красными угольками кончики ресниц, от жара, казалось, лопнет кожа. Здесь и сейчас огонь мне был так же неподвластен, как и магия. Глаза обжигала, но я и без того не знала, куда идти. Мне ничего не оставалось, как довериться спутнику, и с каждым шагом я жалела об этом все больше. «Когда это все закончится?» Взмолилась я. «Терпи», – сурово отозвался он, перехватывая крепче мою руку. «Ему-то хорошо, там под щитом». Я случайно опустила взгляд и увидела, что рука его, за которую я крепко держалась, без магической защиты примерно до локтя, а он и не морщится, хоть и не огневик. Этот факт приободрил, но ненадолго. «Вы меня точно домой ведете?» точно. А может, вы решили меня поджарить? Чувствуете? Кажется, шкварочками пахнет». «Не ной». Я почти расплакалась, когда огненный столб вырвался из-под ног. Пискнула от страха, впилась ногтями в ладонь мужчины. Да так, что на его коже выступила кровь. «Осторожнее», — возмутился он и впервые за все время повысил голос. «Чудить не вздумай. И бежать тоже. Сгинешь. Мими греет». По имени он тоже назвал меня впервые, наклонился к лицу близко-близко. «Обещаю, что ты со мной в безопасности, даже здесь. И я тебя не отпущу. Умоляй, сколько хочешь». Он раздраженно стряхнул выступающую кровь. Огонь радостно зашипел, принимая подачку. «Хватит, давайте повернем назад. Вам нравится издеваться?» «Терпи», — повторил он в сотый раз. «Доверься мне». Благодарить еще будешь. Я дернулась, вырвала руку, но он снова схватил ее стальной хваткой, при этом больно оцарапав запонкой запястье. Ай, любить вас еще буду, скажите, без памяти. Капля крови шипением упала в огонь, в котором мы шли, крепко сжимая руки друг друга. И что-то мне это так напомнило, что я проснулась в тот же миг. Проснулась огляделась и со всех ног бросилась вон из комнаты, не в силах удерживать рвущиеся на волю эмоции. «Я поняла, что случилось!» – закричала я первым, увидев лекаря. «Огонь! Он нас обвенчал!» Лекарь скептически вздернул бровь. «Кого вас? Какой огонь? Из чего ты вообще сделала такие выводы?» Я вздохнула, плюхнулась на диван с ним рядом. «Да уж, со стороны, наверное, звучит бредово». Пожалуй, не стоит кричать об этом на весь дом. родители так вообще удар хватит, если вместо ожидаемой свадьбы с огненным демоном я их обрадую помолвкой с незнакомым некромантом, а заодно сообщу, что несколько дней назад умерла. Там и познакомились. Но так как Маквелл сейчас был единственным моим союзником, знающим правду, я набралась терпения и все ему подробно объяснила. В трех предложениях. Магистр сонор «Провел меня через огонь. Там мы поранились, кровь попала в пламя, а это необходимая часть брачного обряда». «Приснилось, да?» Участливо, словно у психопатки, поинтересовался он. Поэтому я нахохлилась, поджала губы. «Я вспомнила», – процедила неохотно. «Мы в другом мире были, а он даже ни разу не сказал, что я умерла. Я это только когда проснулась, поняла». И его узнала тоже. В моем голосе сквозила обида, и лекарь поспешил утешить. он не имел права тебе это заявлять, иначе ты бы приняла этот факт и, во-первых, неизвестно как отреагировала, а, во-вторых, он бы не смог тебя вернуть. За это некроманта можно было и простить. Ненадолго». «Это редкостное явление», — усмехнулся Маквелл. Мало того, что единственная на моей памяти девушка, которую из мира мертвых вытащили и к жизни вернули, так еще и обвенчать успели. Его смеха я не разделяла, вот и не чуточки. Вспомнив, что перед лицом огня, сдобрив его кровью, я пообещала кое-кого любить. Без памяти. «Кажется, нам пора возвращаться в Академию зла», – нахмурившись, заявила я.